Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Нет, на свете среди чёрствых натур есть и незагрубелые. Вчера на мой вопль к нежному другу, который я нацарапала на скамейке, откликнулся какой-то арест. Я верю в предопределение и в симпатию душ. Почём знать, Может быть, провидение назначило его быть спутником моей жизни и слиться со мной в одно целое. Вот что я написала под его подписью. «Кто бы ты ни был мечтатель, но я сочувствую тебе как в радости, так и в горе. Всю ночь видела его во сне. Он представлялся мне брюнетом. О!» как жгучи были его поцелуи. С замиранием сердца приблизилась я сегодня опять к заветной скамейке и, о радость, на ней новая надпись «Людмила, назначь Оресту, когда он может видеться с тобой и наслаждаться природой». Под этими строками какой-то мерзавец написал скверные слова «Поцелуи». Ну я их стёрла. Продолжать переписку или бросить? Ведь с сердцем играть опасно. Почти всю ночь просидела я у открытого окна и думала: назначить ему свидание или нет? Воображение рисовало его мне то вихрем мчащимся на коне, то медленно плывущим в гондоле. Но вдруг кто-то неприлично выругался. И я принуждена была закрыть окно. Решено. Маменка отправилась в город закладывать четыре чайные ложки, а я бросилась в строганов сад и написала на скамейке: "Завтра в 10 часов вечера". Но нет. Я не доживу до завтра.